«Не трогайте обеда больного!» — возмутилась сиделка. «Что за манера? Такие вещи здесь не делаются». «Что сделано, то сделано!» — спокойно возразил Джоя. «Однако это вкусно. К тому же к чему говорить о стебельке сельдерея, когда у нее такое огромное наследство?» «Вот как? Вы, я вижу, в курсе дела». Джоя бросил на нее косой взгляд. «Понимаете, от меня мало что скользает». Я прижимал ухо к телефону, пока доктор Траверс разговаривал по параллельному аппарату. Кое-что я подслушал через замочную скважину. 6 миллионов долларов. Это то, что оставил ей Блендиш. Не так ли? Губы Джоя сложились трубочку. Подумать только. 6 миллионов долларов. Мне пора работать. Значит, я вас увижу сегодня вечером. Она выкаво посмотрела на Джоя. «Вы на самом деле решили потерять вечер лежа в постели?» Джоя окинул ее раздевающим взглядом. «Окей. Итак, 8 часов, но не заставляйте меня ждать. Мы встретимся в автомобиле в гараже. Кроме других интересных вещей я могу научить вас водить машину». Он лукаво подмигнул ей и удалился, немного волоча ноги, заняты только своей персоной и безразличны к своей предполагаемой победе. Сиделка посмотрела ему вслед, вздохнула и взяла ключ, висевший на тонкой цепочке на ее талии. На втором этаже снова завопила женщина. Казалось, она обрела новые силы, и ее крики перекрыли шум дождя, слиставшего по стенам дома. Чуть ослабевший ветер стонал в дымовой трубе. Где-то в здании резко хлопнула дверь. Сиделка открыла дверь и вошла в комнату. Железный стол, окна, кресло напротив двери. оба вделанная в пол. На потолке горела лампочка без абажура, окруженная проволочным колпаком. Светло-голубые стены комнаты были обиты толстыми мягкими матами. Вдоль стены, далеко от двери, располагалась кровать, в которой находилась неясная женская фигура, видимо, уснувшая. Сиделка все еще с мыслями о Джоя поставила поднос на стол и приблизилась к кровати. «Проснитесь!» — резким тоном приказала она. «Вы не должны спать в это время. Но ну, вставайте я принесла вам обед». Фигура под покрывалом не шевелилась. И тут без всякой на то причины растерявшаяся сиделка почувствовала какое-то беспокойство. «Ну, проснитесь же!» — повторила она более жестким тоном, ткнув пальцем в неподвижную фигуру, но встретила лишь мягкую подушку и сразу поняла... Дрожь ужаса пробежала по ее телу, когда она сорвала покрывало. Едва она обнаружила исчезновение больной, как железные пальцы, высунувшиеся из-под кровати, ухватили ее за лодыжку, силой дернули и заставили опрокинуться назад. Ужас заглушил крик, который поднимался к ее губам в то время, как она падала. В мгновение, показавшееся ей вечностью, она судорожно вырывалась, стараясь сохранить равновесие, Потом все-таки упала, ударившись головой об и потеряв сознание. Несколько секунд она оставалась неподвижной, ошеломленной и без мысли. Потом сознание ее пробудилось, и мысль остаться наедине с опасной сумасшедшей пробудила в ней мужество отчаяния, и она попыталась встать. Ей смутно показалось, что на нее навалилась какая-то фигура, и жалкий стон вырвался из ее уст, когда она убедилась, что мышцы отказываются ей повиноваться. Внезапно на ее лицо обрушился удар под носа со всем содержимым. Сумасшедшая со второго этажа вновь стала смеяться смехом, таким же тупым и зловещим, как смех гиены. джой тянув голову в плечи, как будто ожидая получить удар по затылку, прошел по длинному темному коридору и спустился по лестнице в подвальный этаж. Он успокоился, только оказавшись в комнате, которую он занимал вместе с Сэмом Гарландом, шофером доктора Траверса. Сэм лежал под покрывалом на своей походной кровати. Его широкое лицо было повернуто к потолку, глаза закрыты. «Какая ночь!» — воскликнул он, когда вошел Джоя. «Я не помню, чтобы когда-нибудь видел подобное». «И такая мрачная!» — добавил Джоя, подойдя к печке и упав в кресло. Там наверху есть добрая женщина, которая вопит и хохочет так, что у тебя появляется гусиная кожа. Это действует мне на нервы.